Коронация Глава первая Спустя несколько дней после ухода китайцев Бог Догеген особым указом возвел офицеров азиатской дивизии в ранг чиновников по старой цинской системе в самом Китае упраздненной революционерами. В ней, как в Петровской табеле о рангах, каждый чиновнический разряд соответствовал определенному воинскому чину. Полковники, войсковые старшины. Исаулы, капитаны, порутчики и хорунжии превратились в Туслахчи, Дзакерахчи, Меренов, Дзаланов, Дзанги и Хундуев. Это значило, что дивизия формально переходит на положение кадра монгольской армии. Тогда же последовало инициированное унгерном обещание Бог Догогена выделить в будущем каждому ее бойцу по 40 десятин земли в пятидесятиверстной полосе вдоль русской границы. Это восприняли как попытку создать новое казачество взамен уничтоженного революцией. Но затея напоминает и дикты римского сената о наделении земельными участками вышедших на покой ветеранов легионеров. До воплощения этой идеи в жизнь дело не дошло. Наконец Бог Догеген издал высочайший манифест о награждении Унгерна. Ризухина, Джамбалона и ряда их монгольских сподвижников. В преамбуле указывалось, что благодаря молитвам автора этого манифеста и благочестию народа в Монголии объявились знаменитые генералы и начальники, воодушевленные стремлением оказать помощь желтой религии, которые, прибыв, уничтожили коварного врага и так далее. За свои высокие заслуги. Унгерн награждался потомственным высшим княжеским титулом сын Вана в степени хана, с правом иметь зеленый паланкин, красно-желтую курму, желтые поводья на лошади и трехочковое павлинье перо на шапке. Кроме того, ему присваивалось почетное звание дающий развитие государству великий батар генерал военачальник Джанджин от китайского Цян Цзюнь Ризухину достался титул цинвана, князь первой степени с правом на красновато-желтую курму, коричневые поводья и трехочковое перо. Он был достоин звания заслуженный, в другом переводе одобренный батар, генерал-военачальник. Джамболон стал цинваном с теми же знаками отличия, но с более скромным званием искренне старательный истинно усердный военачальник». Это свидетельствует о его активном участии в разработке плана операции по освобождению Хутухты. Княжеский титул получил и Тубанов как непосредственный исполнитель. История с награждением имела комический эпилог в виде письма, позже полученного Богдогогеном от Семенова. «За взятие Урги» Атаман произвел Унгерна в генерал-лейтенанты и, будучи неравнодушен к титулам и званиям, тоже захотел прибавить что-нибудь к своему без того длинному списку. — Ваше святейшество! — без обращался он к Хутухте. — Мои войска под командой генерал-лейтенанта барона Унгерна освободили вас от китайского пленения, урга-пала. Вы возведены в прежнее величие. Достойными наградами вы отблагодарили мои войска. Со своей стороны я отблагодарил их достойными наградами. Я же, как начальник всех войск, таковой награды не получил, а потому прошу ваше святейшество о награждении меня соответствующим званием и присылке на то грамоты». Бог Богдогоген оставил это письмо без ответа. Монгольский Дели Унгерн начал носить еще в Даурии, преобразив его в мундир с погонами и портупеей. Но теперь прежний красно-вишневый халат заменил желтым. Впервые он надел его в день коронационных торжеств. Поверх Дели на нем была шелковая княжеская курма, короткая безрукавка со стоячим воротом, на голове соболья шапка, украшенная павлиньим пером, и увенчанная красным коралловым шариком. На первом же допросе в плену его спросили, почему он так одевался. Не для того ли, чтобы привлечь симпатии монголов? Унгерн ответил, что таких намерений не имел, и костюм монгольского князя, шелковый халат, носил с целью на далеком расстоянии быть видным войску. Слова «армия» или «дивизия» современные и эмоционально-нейтральные, Унгерн в устной речи не употреблял. Объяснение кажется неискренним. Так мог бы сказать средневековый полководец, а не Семеновский начдив. Конечно, были и другие причины, в том числе названные победителями. Но в их глазах Унгерн хотел предстать воином, а неловким политиком, эксплуатирующим национальные чувства кочевников. Глава 2. Год назад Сюйшу Джен заставил бог Богдоггена отречься от престола, и хотя его отречение было вынужденным, а как следствие незаконным, Унгерн решил с должной пышностью отметить восстановление монархии. Сразу после взятия Урги он собрал в Маймачине представительную группу князей Илам, и понимая, что такие дела не терпят неквалифицированного вмешательства, предложил им самим выбрать счастливый день для вторичного восшествия Хутухты на возвращенный ему трон. В сущности, речь шла о его торжественном выезде из Ногонсуме и богослужении в одном из храмов Дахуре, где он будет присутствовать в качестве монарха. Но русские мемуаристы, затрудняясь подыскать подходящий термин для этой церемонии, называют ее коронацией. Монголия жила по лунному календарю. Длительными гаданиями под руководством Чойджин Ламы, родного брата Богдо Гегена и главного государственного оракула, 10 лет назад якобы предсказавшего юному Семенову его фантастическую карьеру, было установлено, что ближайшим счастливым днем является 15-й день первого весеннего месяца второго года эры многими возведенного. К этому дню в столицу съехалось несметное множество монголов, прибыли делегации провинциальных монастырей, аймачные ханы и хашунные князья халхи с семьями и челядью. Их становища на берегах Толы представляли красочную картину, достойную кисти талантливого художника, пишет Тарновский, а князев замечает. Если принять во внимание, что монголы часто ездят по 200 верст от Адвуконь только для того, чтобы попить чаю и поболтать с приятелем, нетрудно представить, как велик был съезд кочевников. Унгерн велел начальнику автокоманды, где служил мобилизованный хитун, приготовить автомобиль для подарка Богдогогену. Из трофейного автопарка выбрали почти новый 1916 года выпуска четырехцилиндровый «Шевроле». При работе мотора муфточки клапанных толкателей звенели, как бубенчики, и машина при ее коробкообразном кузове напоминала табакерку с музыкой. Приказано было покрасить «Шевроле» в священный для буддистов желтый цвет, что оказалось не так-то просто. Красили, подкрашивали, закрашивали все в команде, Стараясь хоть немного подровнять грубые мазки кистей, упрямо не желавшие исчезать под покровом новых мазков, но автомобиль все-таки стал желтым. Впрочем, в итоге он не понадобился, поскольку ему не нашлось места в коронационной процессии. Церемониал разработали сами монголы, но не без участия Унгерна. Ему и его войску отводилась важная роль. Находившиеся в моей мачине части дивизии, накануне получили приказ к трем часам ночи подседлаться и в полном вооружении выступить в ургу. Интенданство, проявив чудеса изворотливости, успело пошить новую форму. Она состояла из темно-синего монгольского терлика, рот полушубка обшитого грубым шелком с погонами, фуражки с шелковым верхом и башлыка изнутри тоже шелкового. К лету Унгерн собирался переодеть своих бойцов в кожаные штаны и куртки из цветной замши в большом количестве найденной на китайских складах. В той войне, которую он вел, защитный цвет никого ни от чего защитить не мог. Подкладка башлыков, как и донцев-фуражек, разнилась по цвету. У мусульман татарского полка зеленая, у тибетцев желтая, у штаба алая — У остальных синие, в тон терлика. Различались и трафареты на погонах, но все были сделаны из серебра. Церемония должна была состояться в храме Майдери, где бог Дугагена возвели на престол в декабре 1911 года. Здесь же, после ликвидации автономии, хранился его вывезенный из дворца трон. Еще не рассвело, когда унгерновцы выстроились вдоль дороги ведущий от Зеленого дворца к храмам Дахуре. На том ее отрезке, который прилегал к центральной площади, на правом фланге, за деревянным мостом через овражек, встали оркестранты. Богдогоген, любивший духовую музыку, издавна держал оркестр из русских музыкантов, но при китайцах, когда всякие праздники были запрещены, они оказались без работы. Капельмейстер Гольцов Не без труда снова собрал своих волторнистов и трубачей. К ним присоединили маленький оркестрик из батареи полковника Дмитриева. Тысячные толпы монголов теснились за шпалерами войск, заборы и крыши домов были усеяны зрителями. Казаки, татары и башкиры стояли по левой стороне дороги, буряты и отряды монгольских князей по правой. Почетный караул растянулся на полторы версты, дистанция между людьми составляла три шага. Многие офицеры находились в строю, и в их позднейших рассказах чувствуется сознание величия этой минуты, которую им когда-то выпало счастье пережить, на правах творцов истории, а не ее безгласных жертв. Выезд Бог до Гегена был назначен на 6 часов утра. Но уже рассвело, срок миновал, а святые ворота зеленого дворца были закрыты. Причину задержки никто не знал. Один из свидетелей запомнил, как Унгерн в своей обычной форме, костюм Цинвана он надел только перед началом храмовой церемонии, сидел на перилах мостика через овражек, нервничал и заметно злился. Дул пронизывающий ветер, люди начали мерзнуть. Наконец, строй временно распустили. Офицеры разбрелись по ближайшим русским домам, казаки и монголы грелись у костров. Как стало известно позже, появление неучтенных ранее примет заставило распорядителей церемонии отложить ее начало до 10 часов. Около этого времени послышалась пушечная пальба, возвещавшая появление бог Догогена. Тарновский насчитал шесть выстрелов, пылкий Макеев – двадцать один, а скептик Нудатов – один единственный. Затем из ворот показались разодетые всадники, трубившие в трубы и раковины. Макеев называет их «вестниками», но ближе к истине те, кто видел их функцию в борьбе со злыми духами, не терпящими издаваемых этими инструментами пронзительных звуков. Следом по четверо в ряд двинулась процессия из нескольких сотен лам. Хитун, единственный из всех наблюдателей, заметил у них в руках тугие свертки из леопардовых шкур, которыми они отгоняли наиболее неистовых богомольцев, то и дело бросавшихся на дорогу в надежде на благословение Хутухты. За ними храпящие лошади, как пишет Макеев, или ведомые придворными конюхами и вполне дисциплинированные двенадцать пар белых коней, как подсчитал обстоятельный Тарновский, везли огромную, грубо сколоченную колесницу в виде пирамиды из трех раскрашенных бревен. Ее вершину венчала мачта с монгольским флагом. Изготовленный из твердой парчи, он ослепительно блестел на солнце золотыми нитями, золотом был выткан старинный национальный символ, первый знак алфавита Сойомбо, созданного 200 лет назад великим просветителем и скульптором Ундургагеном Дзанабадзаром. В 1911 году эта идеограмма стала эмблемой независимой Монголии. Хитун утверждает, что бог Дагаген ехал в Паланкине установленным на четырехколесной безрессорной повозке. Поперек ее переднего дышла был прикреплен соженный шест. Его держали четыре всадника и таким образом тащили повозку за собой. Макеев упоминает не полонкин, а позолоченную китайского типа открытую коляску. Тарновский увидел белую карету «московской работы», запряженную шестью парами лошадей той же масти. Нудатов определил ее как старинную, а лошадей — как иноходцев, увешанных серебряными бубенцами и покрытых цветной сеткой. Князеву эта карета запомнилась застекленной. Ее приводили в движение три мула и десятка два лам почтенного возраста. Они тянули за веревки, привязанные к передней оси. Настенная роспись в тронной зале Ногон-Суме, изображающая торжественный выезд Хутухты, запечатлела его сидящим в запряженной четверкой карете. В карете сидел бог Догоген в желто-оранжевых одеждах. Глаза слепца были скрыты темными очками. Макеев пишет, что он был один, другие, что с женой. Нудатов, старавшийся приуменьшить значение этой акции, Придирчиво отметил, что у Хутухты лицо было землисто-зеленое, а у Дондук-Дулам расплывшееся. Князев подсадил к ним в карету того перерожденца-учителя, который приезжал к Унгерну договариваться о похищении ученика. Сзади и по обеим сторонам ехали знатнейшие монгольские князья на богато убранных лошадях, человек семьдесят. Их одежды, седла, шапки с павлиньими перьями были в оправе из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, золота и серебра. Благодаря горячности коней они представляли переливающуюся волну вокруг кареты Бог вспоминал Торновский, сожалея, что кортеж не был заснят на пленку за неимением киноаппарата. «Все происходившее тогда в Монголии», не было зафиксировано не только кинопленкой, но даже фотоаппаратом. Нет ни одной фотографии Унгерна этого периода. Самые известные его снимки были сделаны в плену у красных. При появлении хутухты и эскорта все внимание сосредоточилось на них. Лишь Хитун отметил, что это не конец шествия. Его замыкали шесть пар флейтистов, и двенадцать пар телохранителей из отряда личной гвардии Бог Догегена. Их формы были красные терляки и нарукавные повязки с черной свастикой на желтом фоне. Когда процессия приблизилась к правому флангу дивизии, Унгерн, сидя в седле, скомандовал «Смирно!» равнение направо. Он повторил эту команду по-монгольски «Дзоксо! Барун тайши!» и, сопровождаемый Ризухиным верхом направился к Богдогогену, чтобы отдать рапорт. За его спиной казаки взяли шашки на караул, а монголы и буряты встали на правое колено, держа повод на локтевом суставе правой руки и туда же склонив ствол, поставленный на землю винтовки. После отдачи рапорта Унгерн и Ризухин заняли место сразу вслед за каретой Хутухты, и поезд двинулся дальше. При этом русские должны были опустить глаза в землю. Их стражайши предупредили, чтобы никто не смел встречаться взглядом с живым Буддой. Оркестр заиграл встречу, которую хитун по причине отсутствия музыкального слуха или в соответствии со своими представлениями о том, что положено играть в такие минуты, принял за монгольский гимн волторным и Трубом отозвались храмовые башкуры, дудки, как пишет Макеев. Они подхватили, рыдая, плача и торжествуя, отгоняя от Богда злых духов. Сопровождаемый Унгерным, Резухиным, высшими ламами, князьями и свитой, Богдогоген вошел в монастырские ворота и направился к храму Майдари с покрытым позолоченной медью полукруглым куполом и двумя двадцатиметровыми башнями по краям фасада. Что происходило внутри, никто из мемуаристов не знал. Вероятно, Бог Догоген и Дон Догдулам с соответствующими ритуалами воссели на предназначенное для божественной читы двойное тронное сиденье, Затем начался торжественный молебен. По его окончании, рассказывает Князев, состоялось наречение барона Унгерна воплощением бога войны. Богдо возложил на него какой-то головной убор, отдаленно напоминавший митру католического епископа. Затем ламы торжественно взяли барона под руки и вывели из кумирни, чтобы показать народу. Что это была за церемония?» Имела она место в реальности или князев что-то напутал, непонятно. Никто больше об этом наречении не сообщает. Богослужение затянулось до 4 часов пополудни, после чего процессия тем же порядком вернулась в Зеленый дворец. Там уже были накрыты столы, начался официальный обед. Кроме Унгерна и Ризухина на нем присутствовали Джамбалон, Тубанов, и несколько офицеров азиатской дивизии, отличившихся при взятии урги. Остальные обедали в гарнизонном собрании, потом разошлись по квартирам и здорово хлебнули зелена вина по случаю торжественного дня. Интенданство выдало всем увеличенный порцион и по бутылке вина на каждого, вне зависимости от чина. Впервые за несколько месяцев Казаки и офицеры выпивали открыто, не боясь репрессий. В усеявших берега Толы бесчисленных юртах тоже начались пиры, продлившиеся несколько дней. Глава третья. Хионин, бывший русский консул в Кобдо, сумевший выручить Торновского из китайской тюрьмы и помогавший Фане, еще в 1919 году донес в Омск о своем разговоре с одним из дербетских князей. Тот сказал ему «Раньше, до войны, вы, русские, были вот какие!» и расвел руками. «А теперь нет у вас цаган-хана, и вы стали вот какие маленькие, вроде нас». Причину обрушившихся на Россию несчастий монголы, как и сам Унгерн, видели в том, что му орос плохие русские свергли белого царя. Однако Сайн-Орос, хорошие русские, пришли в Халху защитить Хутухту от плохих китайцев, которые не низложили своего императора и Богдохана. хана Последнему престол был возвращен, оставалось восстановить в правах двух первых. Но вот», — радовался Унгерн после коронации богдо Гагена, «маленького царя посадили». «Скоро посадим и Большого». Тогда же, для выразительности, несколько упрощая картину, он писал одному из князей внутренней Монголии. За последние годы оставались во всем мире условно два царя, в Англии и в Японии. Теперь небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии. И 3 февраля 1921 года восстановлен его святейшество Богдохан. хан Имеется в виду не дата коронации, а день освобождения богдо из-под ареста. Это последнее событие быстро разнеслось во все концы Срединного царства и заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление небесной благодати. Начало в Срединном царстве сделано. «Не надо останавливаться на полдороге. Нужно трудиться. Я знаю, что лишь восстановление царей спасет испорченное Западом человечество. Как земля не может быть без неба, так и государства не могут жить без царей». Нет оснований не верить словам Унгерна, обращенным к китайскому генералу-монархисту Чжан Кун Ю. «Лично мне ничего не надо». Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы не своего государства, а другого». Понимая, что страстное желание реставрировать сынов выглядит странным для русского генерала, в письме к другому корреспонденту он счел нужным объясниться. «Вас не должно удивлять, что я ратую о деле восстановления царя в Срединном царстве. По моему мнению, каждый честный воин должен стоять за честь и добро» а носители этой чести — цари. Кроме того, ежели у соседних государств не будет царей, то они будут взаимно подтачивать и приносить вред одно другому». Унгерн не хотел, чтобы стремление вернуть к власти манжурскую династию объясняли его личной заинтересованностью. «Я не допускаю мысли», — обращался он к князю Полтавану, — «чтобы вы подумали» что мною руководят какие-то побочные интересы, хотя я и женат, как вам известно, на манжурке. Интернациональной марксистской утопии Унгерн противопоставил идею не национальную, как другие вожди белого движения, а всемирную и столь же утопичную возрождение монархий от Китая до Европы. Абсолютная монархия – Представлялось ему более совершенной формой государственного устройства, чем конституционная, но тоже не идеальной. Предпочтение отдавалось теократии. Наивысшее воплощение идеи царизма – это соединение божества с человеческой властью, как был Богдыхан в Китае, Духан в Халхе и в старые времена русские цари. На одном из допросов высказал Унгерн свое кредо. При этом о Богдогогене он говорил без пиетета, называл его просто «хутухтой» и добавлял, что «хутухта любит выпить, у него еще имеется старое шампанское». В глазах Унгерна, тогда уже воинствующего трезвенника, это был крупный недостаток. Но пороки того или иного воплощения идеи царизма не могли поколебать саму идею. «Я смотрю так». Излагал он свои воззрения на роль монарха и аристократии. Царь должен быть первым демократом в государстве. Он должен стоять вне классов, должен быть равнодействующий между существующими в государстве классовыми группировками. Обычный взгляд на аристократию тоже неправильный. Она всегда была в некотором роде оппозиционной. История нам показывает что именно аристократия по большей части убивала царей. Другое дело буржуазия. Она способна только сосать соки из государства, и она-то довела страну до того, что теперь произошло. Царь должен опираться на аристократию и крестьянство. Один класс без другого жить не могут. «Идея монархизма. Главное, что толкало меня на путь борьбы», — заявлял Унгерн. В том виде, в каком он излагал эту идею, она банальна, но убеждения, ради которых человек готов идти на смерть, редко отличаются оригинальностью. Источником своей идеологии Унгерн называл «священное писание», в котором будто бы есть указание на то, что время реставрации монархии наступает. Библию он знал плохо, но это и не важно. Убежденность в божественном происхождении идеи монархии «небо не спошлет на землю царей», уверял Унгерн князя Цендегуна, сочеталась в нем с опасением, что эта истина во всей ее полноте открыта ему одному. «Из настоящих монархистов на свете остался один я», говорил он уже в плену. Рассуждение о монархии как равнодействующей силе не более чем попытка перевести откровение на язык профанов. По протоколам допросов заметно, как Унгерн, на все вопросы отвечавший с неизменным хладнокровием, начинает волноваться, едва дело касается этой важнейшей для него темы. В протоколе прямая речь заменена косвенной, но даже в таком виде ощущается ее ритмичность, слышны фонетические переклички, Выдающий возбуждение говорящего, а ключевое слово, как заклинание, повторяется трижды. Он верит, записывает протоколист, что приходит время возвращения монархии. До сих пор все шло на убыль, а теперь должно идти на прибыль, и повсюду будет монархия, монархия, монархия. Так говорить и чувствовать способен лишь человек, сознающий свою особую роль в предначертанном свыше историческом процессе. Если сам процесс закономерен, значит, не могло быть случайностью появление его, Унгерна, среди монголов, которых он ценил как стихийных монархистов и противопоставлял едва ли не всем остальным народам. Здесь, в Монголии, благодаря его усилиям, колесо истории сделало первый оборот вспять, по направлению к золотому веку человечества, и не имело значения, что произошло это на краю света, за пределами цивилизованного мира, в городе, о существовании которого большинство европейцев попросту не подозревало.